скорая помощь. От автора. Для того, чтобы совпадения не мешали читать книгу, автор настоятельно просит считать их случайными. Имена, фамилии и отчества вымышленные. Склиф настоящий. Он такой один, ни с чем его нельзя спутать. Кстати, поэт и лауреат, Иосиф Бродский считал, что, наверное, тем искусство и берет, что только уточняет, а не врет, поскольку основной его закон – бесспорно независимость деталей. Деталей в этой книге много, и все они независимы. Абсолютно независимы. Эпиграф Целый город с каким-то испугом Подъезжает к заветным дверям Николай Алексеевич Некрасов Размышления у парадного подъезда Уверяю вас, что лечиться, кроме мелочных случаев Надо только у первоклассных знаменитостей Из письма Владимира Ильича Ульянова Ленина к Максиму Горькову. Краков, ноябрь 1913 года.